Глава 38. Марина. Артур здесь, рядом, не отходит, держа мою руку в своей. Знал бы он, как долго я этого момента ждала. Да, сопротивлялась своим чувствам, не доверяла, боясь, что снова боль причинит. И в то же самое время ждала, что придет. И верила в его чувства. Те слова, которые он сказал во время нашего отдыха, были искренними о том, что все в наших отношениях настоящее. Но и простить я не могла. Вот такая я непостоянная. Но Лика сказала, что в моем положении это нормально. Перепады настроения, постоянные сомнения, даже местами вспыльчивость, усмехнулась моя подруга и подмигнула. Это все считается нормой при беременности. Это она мне, медику, рассказывает. Я-то на практике насмотрелась, что все может быть и по-другому, но не спорила. Пусть спишем на беременность. И что же мне делать? Я уже в сотый раз задавала этот вопрос себе, а теперь вот и Лике. На что серьезный хирург лишь усмехнулась. Ждать? пожала плечами, как будто я сморозила самую большую в мире глупость. «Он приедет? Поверь!» «Я не смогу ему сказать...» Запнулась, мотая головой из стороны в сторону, на что Анжелика лишь фыркнула. «Постоянные сомнения...» развела руками в разные стороны, при этом слишком уж ехидненько улыбаясь. «Ты подтверждаешь теорию, дорогая...» Сложно с этими врачами. Все такие умные, но никто так и не может посоветовать, что делать дальше. Я понимаю прекрасно, ребенку нужен отец. Артур должен знать, желательно от меня. Даже не желательно, а только от меня. И точка. Но каждый вечер сомнения вновь и вновь накрывали меня с головой. Но как признаться-то, Господи? «У нас будет ребенок?» Артур переспросил, так как у меня все же не хватило духу в лоб ответить. Ограничилась угрозой, но мой любимый парень смышленый все понял правильно и помог мне, сам того не подозревая. Да уж. И как я раньше не замечала, что до тракториста ему далеко вниз. Где деревня и где Артур? Он не задавал банальных вопросов, не упрекал ни в чем и, главное, не пытался снова ворошить прошлое, за что ему отдельная благодарность. Снова копаться в себе? Хватит, надоело уже заниматься самобичеванием. Проще отпустить и начать сначала. Особенно, когда Артур произносит негромко «Не плачь, пожалуйста» и сильнее сжимает мою ладонь чтобы я почувствовала поддержку. Не могу видеть твои слезы. Сама не поняла, как разревелась. Хрен поймешь, то ли от счастья, то ли от горя. Так хочется поверить, только не могу. Перед глазами то и дело стоит эта дурацкая фотография с полуобнаженной барышней. Просит ему доверять. Дать второй шанс. И снова постоянные сомнения. Звучит в голове голос Анжелики, а я вслух тихонечко фыркаю, не глядя на Артура. «Тогда уходи», — открываю глаза, натыкаясь на смеющийся взгляд мужских глаз. «Раз не можешь видеть мои, я люблю тебя». Он целует мою ладонь, а у меня увеличивается поток слез. «Ну и чего ты ревешь?» — смеется Артур, А в голове снова Анжелика Сергеевна вещает строгим голосом преподавательницы по психологии. Перепады настроения, дорогая. От счастья? Я хлюпала носом, утыкаясь Артуру в грудь. Или от радости? Лучше скажи, как чувствуешь себя? Счастливая это моя, усмехается, но ответить я не успеваю, хотя даже рот уже открыла. Отлично. Так и вертится на языке, но наш диалог прерывает зашедший в палату врач. Бледнеет, глаза вот-вот из орбит выпадут, еще и, не дай бог, заикаться начнет. И зачем такой грех на душу брать? Сергей Александрович, я начинаю неуверенно, но громкий бас меня тут же перебивает. Что здесь происходит? Два шага вперед и снова останавливается у подножья кровати. «Вы что творите, молодой человек? Ей нервничать категорически нельзя, а вы...» «Это я от радости...» Вытираю слезы, перебивая строгого гинеколога, а то сейчас на бедную головушку моего, вновь обретенного возлюбленного, посыплются все кары небесные. «Даже от радости...» Отрезает как будто мы два провинившихся школьника перед директором краснеем. Нельзя! Больше не будем. Артур снова целует мою ладонь, правда, так и не выпускает ее из своего цепкого захвата. Обещаю. И хочется верить. Снова. Хотя почему же хочется? Я ему уже верю. И никакие фотографии с обнаженными барышнями Не преграда для меня. Кстати, насчет фотографий. Все-таки играет любопытство, но я пока молчу. Доктор задает стандартные вопросы, я отвечаю, ничего нового, хотя вру. Артур рядом, и это придает мне сил не сдаваться. Угроза выкидыша минует обязательно. Уж я постараюсь не подкачать. Сейчас, когда у меня появился снова смысл жизни. Хочется двигаться только вперед, с улыбкой на лице. «Расскажешь, что за фотки тебе прислала?» Черт, вспомнить бы имя, которое на экране читала, но, как назло, память будто отшибла напрочь. «Марин, я сам разберусь. Артур слегка кривится. Видимо, эта тема и ему не интересна. Обещаю». «Мы снова вдвоем в палате». Строгий Сергей Александрович дал нам еще пять минут. В понимании врачей это минимум полчаса, но влюбленные-то вообще часов не наблюдают. Артур, больше фоток не будет. Перебивает, не давая мне вставить ни слова, как и Оксаны в нашей жизни тоже. Наклонись ко мне. Прошу, так как капельница мешает встать. Я, конечно же, верю ему, Да и сама же решила больше не придавать этому значения, но профилактические меры не повредят. Еще раз увижу, хватаю мужчину за галстук, притягивая к себе, когда он наклоняется ко мне, видимо, в надежде на поцелуй. Останешься без какой-то части тела. Шиплю, как змея, прямо ему в губы. Поверь. Расплываясь в ехидные улыбки. Я столько лет проработала операционной сестрой, Так что скальпелем пользоваться умею. Верю, — хрипит мой любимый, — а я только сейчас понимаю, что переборщила. Сильно уж натянул от того и гляди за душу. Отпускаю, поправляю галстук и... дарю поцелуй, на который так рассчитывал Артур. Все, справедливость восторжествовала. Хотя нет, пока не до конца. И когда мужчина первым отстраняется, смотрит мне в глаза, а пальцами заправляет за ушко выбившуюся прядь, негромко произношу «И я тебя люблю».